А дальше всё оказалось до обидного просто. За кучей валежника у стены была самая обыкновенная дверь. Ну да, если можно считать обыкновенной дверь из толстого металла, да ещё и с амбразурой для стрельбы. Увидев её, Дёмин упал на землю. Ты чего? Удивлённо смотрю на него. Так это Смущенно говорит Павел, поднимаясь из земли. «Амбразура здесь? Вот я и подумал. Нету ли там кого-нибудь? Ну да. В принципе, может быть. Только вряд ли он бы так долго ждал, пока я все мины сниму. Осматриваем дверь. Никаких признаков того, что она заминирована, я не нашел. Пораскинув головою, прихожу к выводу, что вот тут мин уже и не должно быть». Ведь прийти сюда мог не только тот, кто минировал склад. А объяснять на пальцах схему минирования незнакомому с этим делом человеку, да проще сразу его пристрелить, чтобы не мучился потом. На двери присутствуют два обычных запорных рычага. Отогнав в сторону дёмина, тяну за верхний. Он поддаётся неожиданно легко. только что-то поскрипывает за дверью теперь второй этот идёт тоже но тоже без особенных затруднений чуть скрипнув петлями дверь приоткрывается из проёма тянет какими-то знакомыми запахами ну да смазка ещё что-то казарменное нашли вытаскиваю из вещмешка трофейный электрический фонарь Яркий луч, разогнав темноту, освещает недлинный коридор, уходящий внутрь обрыва. Пошли, оборачиваясь к Павлу. Вечер скоро уже, а мы ещё и не ужинали даже. Как в сущности немного надо человеку для счастья, например, пожрать от пуза. Вот именно по этому Мы все осоловело развалились на ящиках неподалёку от входа в склад. Ибо встать просто не было сил. Покайфовать в сласть не удалось столько шифрену, которого я отправил в хранение. Правда, банку тушёнки дали и ему. Так что смерть от голодного обморока ему не грозила. Зато все остальные оттянулись к сласти. Причём совесть нас не мучила совершенно. Даже и запрись мы тут всей толпой хоть до Нового года, всё равно. Нанести хоть небудь существенный урон продовольственным запасам не удалось бы. Склад состоял из четырёх больших помещений, соединявшихся между собою относительно широкими проходами. Каждое помещение представляло собой почти 100-метровый тоннель, шириной около 20 метров. Так вот, два из четырех тоннелей были заполнены продовольствием. Ящики с консервами, мука и крупы в бочках и мешках, еще какие-то банки и небольшие ящички, даже табак тут был». Несколько ящиков с пачками табака и стопками папиросной бумаги, ящики со спичками и консервные банки с маслом. И много ещё чего тут было. Два прочих тоннеля оказались оружейными складами. Винтовки, пулемёты, длинные ящики со снарядами и минами, даже две 45-ки стояли в глубине тоннелей. Был здесь и бензогенератор. От него тянулись провода по стенам. Стало быть, электроосвещение мы имеем. Выходов из склада оказалось 3. Помимо уже обнаруженных, имелся и ещё один, расположенный дальше по врагу. Надо полагать, именно он и являлся разгрузочным. В одно аврага вполне можно было бы не то, чтобы подойти, даже и проехать было вполне возможно. Правда, выяснили мы это далеко не сразу. Сначала пришлось обезвреживать сложные ловушки у обоих грузовых входов. У нижнего, кстати говоря, оказались такие же фугасы, как и наверху, и тоже три штуки. А у каждой двери стояла ещё одна бомба, уже внутри. И она гарантированно обваливала тоннель на большом протяжении. Этот факт вызвал у меня очередной приступ маниакальной подозрительности. Не дав Дёмину даже передохнуть, я погнал его на осмотр складов. А ну, как и там мины стоят? Тут не то, что взрыва, спички хватило бы. 2 часа самых пристальных поисков И никакого результата. Хм, паранойя? Или просто здоровая бдительность? Через два часа сижу на ящике в первом тоннеле и понемногу прихожу в себя. Поиски результата не дали. Да, мы нашли много полезного, но все это сейчас не важно. Где мина? А в том, что она тут точно есть... Я не сомневался ни секунды. Подсвечивая себе фонарём, брожу по переходам. Странно. Склад явно старый, очень старый и уж точно не современной постройки. Насколько я помню, такие сооружения по Нахабино перед войной уже начали применять металлические гофротюбинги для подобных переходов, кстати говоря, немецкого производства. групп штольверка. А здесь основные тоннели вырублены просто в камне, только в некоторых местах стены и потолок укреплены кирпичом, местами забетонированы. Это уж точно перед войной постарались. Грузовая дверь, выходящая во враг, явно современная. Видно, что проход раньше был более узким. Его расширили, сломав кирпичную кладку. и укрепив стены железобетоном. Связки арматуры и мешки с цементом тут присутствовали в ни маленьком количестве, и это тоже было странно. Ведь строительство уже закончилось или ещё нет. Дверь, через которую мы вошли, тоже вполне современная, явно предназначенная для какого-то укрепления. И это тоже вызывало моё недоумение. Это же склад. Кто тут собирался воевать и зачем? Держать здесь оборону, в принципе, возможно, только очень недолго. Подорвут склонный и похоронят всех защитников сразу. Теперь пушки. Зачем они здесь вообще нужны? Партизанам? А кто сказал, что склад предназначен для них лежавшие на поддонах в углу связки шаровар и гимнастёрок для партизан явно не предназначались да и не помню я партизанских складов такого масштаба не было их и кстати говоря большинство подобных складов перед самой войной было демонтировано и вывезено а этот остался почему Да потому, что ни про каких партизан тут и никто и не думал даже. Это обычный армейский склад, рассчитанный на снабжение и вооружение примерно полка, если, конечно, можно назвать обычным складом. Это сооружение. На подпиравших потолок столбах я видел полочки, состоящие на них керосиновыми лампами, Это нормально, во всех складах так и должно быть. А вот на стенных полочках ламп уже не было. Почему? Полочки есть, а ламп нету. А зачем они, если электрическое освещение присутствует? Электричество. Какая-то еще неосознанная мысль заставила меня остановиться. Что-то тут не так. Осматриваю генератор. Чёрт, едва знат, каким он должен быть в это время. Но на первый взгляд великоват он для этого сооружения. Или нет? Мне электрики сразу и не посчитаю. А что-то ещё? Чёрт. Не соображает башка, а ведь мысль где-то совсем рядышком. Так, разложим всё по полочкам. Эта постройка явно не советского времени, раз. Точнее, не совсем современная. На вид этим подвалам лет пятнадцать, если не больше. В сооружении ее велось не один год, и наполнялись тоннели по мере постройки. Их дорабатывали, укрепляли и расширяли. Это два. Завозила грузы НКВД, и это три. Почему они, а не армия? А черт его знает. Тут тоже не все чисто. Мины на подходах. Вообще из серии ненаучной фантастики. Не минировали так склады. Могли поставить парочку, но не более, а тут. Подобную схему многослойного минирования я даже и в наше-то время почти не встречал. Ладно уж подходы заминировать. Но чтобы ещё и тоннели, а уже четыре. Тоннели, электросвет. Так. Дёмин, я, командир. Иди-ка сюда.